Можно, конечно, попытать счастье у владельцев частных дач. Что же нам теперь делать? Бята щелкнула зажигалкой и вопросительно взглянула на толстяка. Что? Ну, если вы подбросите меня до боселкового совета, я что-нибудь попробую предпринять, отвечал Шалга. У меня есть в отеле знакомые. Жених ваш тоже остановятся здесь. С вами? Разумеется? Значит, вам нужны две комнаты. Нет, мы с ним помолвлены. Бята показала обручальное кольцо. Да-да, понимаю, улыбнулся Шалго. Тогда подождите меня у ворот, я сейчас спущусь. Спасибо, проговорила девица и направилась к двери. Дождавшись, пока Бята выйдет за калитку, Шалго кивком подозвал к себе Лизу. «Я еду в поселковый совет», — сказал он ей негромко. «Девушку зовут Бята Кюрти. Она двоюродная сестра Меннеля. Скажите, Эрне, пусть дом бы и посмотрит, не числится ли она в картотеке. Номер машины ты записала? Да». «Пусть товарищи установят также, кому принадлежит автомашина. Передай Эрне, что тут дело нечисто. Если получат от Домба и что-то интересное, пусть сообщат мне, я буду в кафе. Если меня там не найдут, Еу скажет, где я». Поняла. В окно Лизи было видно, как к воротам подкатил Опель и замер в ожидании. А как быть с игрушкой? Установить? Да не знаю, даже пожал плечами шалгу. Он, боюсь, попадет нам от Эрне. Не говори ему. Ты советуешь рискнуть? А чем, собственно, мы рискуем? Ладно. Давай, действуй. Только осторожно. Можешь не беспокоиться. Лиза проводила мужа до калитки, дождалась, пока тот неуклюже забрался в машину, махнув ей рукой, и даже когда опель, рванув с места в мгновение ока, исчез за поворотом, она все еще стояла и смотрела ему вслед. Иштван Фельмери сидел в нижнем конце сада, почти у самого озера, на добила вылизанном волнами большом обломке скалы и смотрел, как Илонка, укрывшись от солнца под тенистым ясенем, стирала чулки, носки и еще что-то. — Расскажите мне, Илонка, про Меннеля. Что это был за человек? Девушка, запрокинув голову, задумчиво смотрела в безоблачное небо. — Честно говоря... Я его очень мало знала. Что он за человек? Ну, как сказать, решительный, наглый, самоуверенный, из тех, что везде и всегда, играют только наверняка. Вы понимаете, что я имею в виду? Догадываюсь. Мне кажется, Меннель ехал к нам в Венгрию, зная о нас все совершенно точно. По крайней мере, он так считал. Кто-то сказал ему: венгерские девушки легкодоступны. Только пальцем помани, и они сами заберутся в постель у гостю с запада. Он, собственно, мне нечто подобное и заявил. А вы, наверное, подумали, что я сказала дяде Мате неправду. Ведь подумали, сознайтесь, что это я сама виновата. Сама дала повод. Иначе бы он не осмелился сделать мне такое предложение. Нет, но, в общем-то, конечно, пытаясь уклониться от ответа, забормотал Фельмери. Так вот, знайте, не давала я ему никакого повода так себя вести. Честное слово. Просто я была с ним приветлива не больше. Разговаривали, шутили. Он рассказывал о своих путешествиях, о том, что трижды объехал вокруг света. Помолчав немного, она добавила. И все же Меннеля подвели его информаторы. Когда Казмер дал ему по физиономии,